Ральф, услышав грустное повизгивание, посмотрел в сторону холма. Розали, лежавшая возле огромной сосны, пыталась подняться. Ральф больше не мог видеть черный саван, окружавший собаку, но был уверен в его присутствии. «Бедняжка, мы можем ей помочь, Ральф?» Они ничего не могли сделать для собаки. Ральф был уверен в этом. Он взял ладонь Луизы в свои руки, ожидая, что животное сейчас рухнет, и спустив последний вздох. Но... Собака сделала отчаянный рывок и вскочила. Она замерла так низко склонив голову, что нос почти упирался в землю, а затем несколько раз чихнула. Потом Розали отряхнулась, посмотрела на Ральфу и Луизу и коротко тявкнула, как бы сообщая, что не стоит волноваться. Собака развернулась и потрусила через подлесок к выходу из парка. До того как Ральф потерял её из вида, Розали приобрела ту прихрамывающая, но независимую инохочь, которая и была её отличительной чертой. Подбитая лапа не стала здоровой, но после вмешательства доктора номер 3 её состояние и не ухудшилось. Явно старая, но очевидно ещё далёкая от смерти, как и остальные старые клячи Гариса Веню. Собака скрылась за деревьями. бес считал, что отвратительное создание убьёт её, заметил Луиза. В общем-то, я думала, что она уже убила собаку. Я тоже. Ральф, неужели всё это произошло на самом деле? Да. Эти верёвочки от шариков, ты думаешь, это жизненные нити? Он медленно кивнул. Да, нечто наподобие пуповины. И Розали его мысли вновь вернулись к первому опыту. Настоящего видения аур, когда он стоял возле Райт-Эйт, прислонившись спиной к почтовому ящику, из шестидесяти или семидесяти человек, увиденных Ральфом, прежде чем видение исчезло, только несколько были в окружении темных конвертов, которые сейчас он считал саваном. Но конверт, только что сплетенный Розали, казался гораздо темнее любого из виденных им прежде, Людичьи ауры, отливавшие мрачно-тёмным цветом, выглядели больными, как и разоли. Чья аура имела цвет старых, заскорузлых носков ещё до появления доктора номер 3. Возможно, он лишь ускорил то, что иначе случилось бы естественным образом, подумал Ральф. Ральф окликнул его Луиза. А как же Разоли? Думаю, моя старая приятельница Разоли теперь живёт в займы. "Атвельс Ральф. Луиза размышляла, глядя на солнечную пыльную рощу, в которой исчезли разоли, наконец она снова повернулась к Ральфу. Этот карлик один из тех, кого ты видел выходящими из дома моего лочер? Нет, там были двое других. А ещё ты видел кого-нибудь из их компании? Нет. Ты считаешь, что есть и другие? Не знаю". Ральфу показалось, что сейчас Она спросит, заметил ли он Панаму Билла на голове существа. Но Луиза не задала такого вопроса, слишком уж много необычного. Кроме того, когда в последний раз она видела Панаму на Билле, никто еще не обкусал ее поля. Учитель истории, ушедшей на покой, вряд ли относится к разряду «шляпа жующих», — отметил про себя Ральф и усмехнулся. Вот так утро, Ральф. Луиза посмотрела ему прямо в глаза. Думаю, нам о многом стоит поговорить. Мне обязательно нужно разобраться в происходящем. Ральф вспомнил сегодняшнее утро. Казалось, прошли тысячелетия, как он возвращался с площадки для пикников, мысленно просматривая список близких ему людей, пытаясь решить перед кем же ему открыться. Он вычеркнул Луизу из мысленного списка, на том основании, что она может проболтаться. И теперь был удивлён этим неожиданным суждением, которое строилось в основном на мнении Макговерна о Луизе, а не на его собственном. Выяснилось, что единственным, с кем Луиза разговаривала о Баурах до сегодняшнего дня, был человек, который, по её мнению, умел хранить тайну. Ральф кивнул. Ты права. Нам необходимо поговорить. Может быть, пойдем ко мне и немного перекусим? Я приготовил отличный ланч для старушки, которая не в состоянии отыскать свои серьги. С удовольствием. Я расскажу тебе все, что знаю сам, но это займет много времени. Когда сегодня утром я беседовал с Биллом МакГоверном, то сообщил ему лишь «Ридерс Дайджест» версию. «Итак», — произнесла Луиса, — «спорт возник не из-за шахмат. Не так ли?» Может быть, улыбаясь, ответил Раль. Скорее всего, это походило на спор, возникший у тебя с сыном и невесткой, а ведь я даже не рассказал им всех подробностей. Но мне ты расскажешь? Да, с тобою ответил Раль. Клянусь, ты к тому же отличная повариха. Дело в том, внезапно Раль замолчал и схватился рукой за грудь. Он тяжело опустился на скамью, выторочив глаза и широко открыв рот. — Ральф, что с тобой? — стревоженный голос Луизы доносился из далеких глубин. Мысленным взором он снова видел доктора номер три, стоящего между буль-буль и многоквартирным домом. Лысоголовый номер три пытался заставить Розали перейти Гарри Савиню, чтобы ему легче было отсечь ее веревочку. Тогда ему это не удалось, но он исполнил свою работу «Я с ней поиграю» еще до полудня. Возможно, тот факт, что Билл МакГовер не относился к разряду «шляпы жующих» – не единственная причина, почему Луиза не заметила, чью панаму носит карлик. Возможно, она не заметила, потому что не хотела замечать. Возможно, все же есть парочка кусочков головоломки, которые подходят друг другу, и если их правильно расположить, то понимание расширяется. Ральф, что с тобой? Он видел карлика откусывающего кусок от панамы, а затем снова нахлабычующего её на голову. Слышал его голос, говорящий, что тогда он вместо собаки поиграет с Ральфом, но не только со мной. Со мной и моими друзьями, сказал он. Со мной и моими друзьями. Теперь, вспоминая, Ральф увидел кое-что ещё. Увидел, как солнце отбрасывая тогненной блики от аккуратных мочек доктора номер 3, когда он или оно вцепился зубами в панаму. Воспоминание было слишком ярким, чтобы его можно было отрицать, как и понимание, расширяющееся понимание и сопричастность. Не принимай всё так близко к сердцу, ты же ничего не знаешь наверняка. А психушка совсем рядом, дружок. думаю тебе стоит помнить об этом неважно видит всё луиза или нет другие люди в белых халатах не лысоголовае каратышки а мускулистые парни со смирительными рубашками и уколами таразина могут объявиться в любое время в любой момент и всё же всё же ральф ради бога ответь мне Теперь Луиза трясла его изо всех сил, как жена, пытающаяся разбудить опаздывающего на работу мужа. Ральф взглянул на женщину и попытался улыбнуться. Внутренняя его улыбка была фальшивой, но Луизе, очевидно, она показалась настоящей, потому что женщина расслабилась хотя бы немного. «Извини», — произнес Ральф, — «на меня что-то нашло». «Не пугай меня больше! Ты так схватился за грудь, боже мой!» Со мной всё хорошо, успокоил её Ральф, заставляя фальшивую улыбку стать ещё шире. И если ты ещё готовишь, то я ещё ем. 8 9 10 стой, все умрут иди за мной. Луиза, взглянув на него, облегчённо вздохнула. Отлично, будет забавно. Я уже давно ни для кого не готовила, кроме Симоны и Мины, это мои подруги, она рассмеялась. Хотя это не то, что я собиралась сказать. Вовсе не по тому будет забавно. А что ты хотела сказать? Что я давным-давно не готовила для мужчины? Надеюсь, я не забыла, как это делается. А в тот день, когда мы с Билом смотрели у тебя новости, ты кормила нас спагетти с чеддером. Отличная еда. Она досадливо улыбнулась. Я ведь только разогревала. А это не одно и то же. Царь белел, меня повесить. Улыбка шире, чем всегда, скоро щёки лопнут, уверен, ты ещё не разучилась, Луиза. У мистера Чесса был отличный аппетит, но когда у него начались проблемы с печенью, и, вздохнув она взяла Ральфа за руку одновременно смущённо и значительно, и это полностью очаровало его. Забудь. Я устал от стенаний по прошлому, оставим это. Билл, пойдём. Ральф встал Взял Луизу под руку и повёл её к выходу из парка. Луиза, не видящей, взглянула на юных мамаш, когда они проходили мимо площадки для игр. Ральф с радостью отвлёкся. Он сколько угодно мог уговаривать себя не спешить с выводами, мог сколько угодно напоминать, что ему практически ничего не известно о том, что происходит с ним и Луизой, чтобы тешить себя какими-то логическими выкладками, но всё равно не мог смириться. Он сердцем чувствовал правоту своих умозаключений, но проделав долгий путь туда, к принятию мира Аур, его чувства и знания были близки к истине. Не знаю, как двое других, над но доктор номер 3, безумец. К тому же он собирает сувениры, собирает их подобно некоторым сумасшедшим, коллекционировавшим во Вьетнаме отрезанные уши своих жертв. Он ни секунды не сомневался. Что невестка Луизы, повинуясь дьявольскому импульсу, схватила бриллиантовые серьги с китайского фарфорового блюда и спрятала их в карман брюк, но теперь они были уже неудёжен отчасно. Сейчас она упрекает себя за то, что потеряла их, и горько раскаивается, что вообще прикоснулась к серьгам. Ральф знал, что карлик со скальпелем в руке носил панаму макговерна, даже если Луиза и не узнала её. Вместе они видели, как пришелец отобрал у Разали шейный платок. Вставая со скамьи, Ральф понял значение тех отблисков света, отражавшихся от мочек лысого существа. Это означало, что теперь серьги Луизы принадлежали доктору номер 3.